Глаз рассудка шесть. Ведьмак расшнуровал рубаху, отлепил от шеи намокший лен. В гроте было очень тепло, даже жарко. В воздухе висел тяжелый влажный пар, каплями оседавший на амшелых валунах и базальтовых плитах стен. Кругом были растения, они тянулись из выдолбленных в основании заполненных торфом углублений, Из огромных ящиков корыт и горшков взбирались по стенам, деревянным решеткам и шестам. Геральт с любопытством осматривался, узнавал некоторые редкие экземпляры. Те, что входили в состав ведьмачьих лекарств и эликсиров, магических фильтров и колдовских декоктов. И те, еще более редкие, о свойствах которых он мог лишь догадываться. Были здесь и такие которых он вообще не знал и о которых даже не слышал. Стены грота покрывали пятна звездолистного донника, из гигантских горшков выпирали плотные шары пустоглава и побеги, усыпанной кроваво-красными ягодами оринарии. Он узнавал мясистые с толстыми прожилками листья скорцетта, бордово-желтые овалы без и темные стрелки пилорытки. Видел прильнувшие к каменным глыбам перистый мох ставикров, поблескивающие шишечки вороньего глаза и тигрино-полощатые пластинки мышехвостого ятрышника. В затененной части грота пузырились серые, словно полевой булыжник, шапки гриба Шибальца, неподалеку рос Пивоград, растения, способное нейтрализовать любой известный токсин или яд. Торчащие из заглубленных в грунт ящиков серо желтый невзрачные метелочки выдавали зарник, корень с сильными и универсальными лечебными свойствами. Середину грота занимали водные растения. Здесь располагались катки, полные роголистника и желтоватой ряски бассейны, покрытые плотным ковром в глубке, пищей для паразитирующего куркума, стеклянные сосуды, забитые спутанными стеблями галлюциногенного двустрела, стройными темно-зелеными криптофигиями и клубками ниточников, грязевые затененные корыта, питомники бесчисленных видов плесени, простейших болотных растений. Неннике, закатав рукава жреческой одежды, достала из корзинки ножницы и костяные грабельки и молча принялась за работу. Геральт присел на скамеечку между столбиками света, падающего сквозь большие хрустальные плиты в потолке грота. Жрица мурлыкала себе под нос, ловко погружала руки в гущу листьев и побегов. Быстро щелкала ножницами, заполняя корзинку пучками растений. Попутно поправляла палочки и рамки, поддерживающие стебли. Рыхлила землю ручкой грабелек. Иногда раздраженно ворча, вырывала засохшие или подгнившие стебельки кидала их в сборник гумуса для пищи грибам и каким-то незнакомым ведьмаку чешуйчатым и змееподобным растениям. Он даже не был уверен, что это вообще растение. Ему казалось, что поблескивающие корни слабо шевелятся и тянутся к рукам жрицы волосатыми отростками. Было тепло, очень тепло. Геральт, слушаю. Он поборол сонливость. Нанники, поигрывая ножницами, глядел на него из-за огромных перистых листьев муходрева. — По времени немного. Останься на несколько дней. Не могу, Нанники, мне пора. А что тебе так гонит? Наплюй на Эриварда. А этот бродяга лютик пусть едет один. Оставайся, Геральт. Нет, Ненники. Жрица щелкнула ножницами. Уж не потому ли ты бежишь из храма, что боишься, как бы она тебя здесь не нашла? Да, признался он, тут же угадала. Загадка не из трудных, проворчала Ненники. Успокойся, Яннефер уже была. Два месяца тому. Так скоро не вернется. — Мы повздорили? — Нет, не из-за тебя. А тебя она даже не спрашивала. — Не спрашивала? — Вот где у тебя болит, — засмеялась жрица. — Ты эгоцентрист, как и всякий мужчина. Самое худшее для вас, когда вами не интересуются, верно? Хуже равнодушие. — Не отчаивайся. Я достаточно хорошо знаю Йеннефер. Она не спрашивала, но внимательно смотрела, пытаясь отыскать следы твоего присутствия. А на тебя была страшно зла, я это почувствовала. — Из-за чего? — повздорили-то. — Не все ли равно из-за чего? — Можешь не говорить. — Я и без того знаю. — Сомневаюсь. — Спокойно сказала Наннике, поправляя колышки. — Ты знаешь ее весьма поверхностно. Она тебя, по правде сказать, тоже. Довольно типично для уз, которые вас связывают, ли когда-то связывали. Обоих вас не хватает ни на что, кроме как на чересчур эмоциональную оценку последствий при одновременном игнорировании причин. Она была здесь, чтобы вылечиться, — сказал он холодно. — Из-за этого вы и поругались, признайся. Мне не в чем признаваться.